Глава 15. Промедление смерти подобно. «Вас, лорд, тоже мучает бессонница?» Несмотря на внезапность, я довольно быстро сориентировалась. К тому же, едва мы оказались в его комнате, маркиз выпустил мою руку и отступил на пару шагов. «Свежим воздухом ходили подышать?» «Нападение всегда считалось лучшей защитой, так почему бы не воспользоваться прекрасной возможностью?» «Нет, — настраивал охрану вокруг вашего дома, леди», — поджав губы, процедил Патрик. «И надо отдать должное вашему напарнику. Если бы не моя связь с землей, я бы его не заметил». «Совершать манипуляции с домом без согласия хозяев не слишком вежливо, вы не находите...» Похоже, я вошла в роль обвинителя. Кстати, очень удобная позиция, когда надо удерживать собеседника на расстоянии. Простите, леди, но идея поставить охрану пришла мне в голову уже после того, как вы удалились к себе в спальню. И так как вы несколько раз посетовали на трудный день, я решил вас не беспокоить такими мелочами. К тому же мне не трудно. Последняя фраза тонко намекала на ожидаемую маркизом благодарность. Я глубоко выдохнула и, улыбнувшись, присела в реверансе. «Очень приятно, лорд, что вы так заботитесь о нашей безопасности». «Леди!» Патрик посмотрел на меня с укором, вероятно, ощутив, что я лишь изображаю, а не испытываю искренних чувств. «Ваша семья оказала мне высокую честь, к тому же вы лично выразили согласие стать моей женой», Так что мой долг — заботиться о вас, пусть даже со стороны это и выглядит навязчиво. На последних словах Маркиз нежно поцеловал мою руку и прошептал. «Простите, я совсем не хотел проявить неуважение к вам или вашему другу». «Надеюсь». Задрав нос кверху, я отвела взгляд в сторону, перед этим кокетливо стрельнув им из-под ресниц и по-моему, достаточно ощутимо ранив маркиза. По крайней мере, он, так и не отпуская моей руки, негромко выдохнул. «Я очень высоко ценю ваше расположение, леди Шарлотта. Предлагаю оценить еще и мой ум», — съехидничала я. «Потому что мне не спится не только из-за ваших ночных прогулок», но и из-за обнаруженного мною сходства между двумя делами, тем, в котором замешан граф Рауль, и тем, которое может довести нашу страну до конфликта с Шербанией». «Да? Вы тоже обратили на это внимание?» Патрик посмотрел на меня вроде бы серьезно, но в глазах у него засверкали смешинки. «Тогда мне действительно следует оценить высокий уровень ваших аналитических способностей. И очень жаль, что это сходство не было замечено ранее». Смешинки из глаз Маркиза испарились, и мужчина вздохнул, совершенно естественно расстраиваясь. «Я бы лично наказал виновного, но, к сожалению, об этом уже позаботился кто-то другой». После этого Патрик замолчал, И мне пришлось намекнуть взглядом, что я ожидаю пояснений. Это секретная информация, но, думаю, вам, как помогающий мне в расследовании, можно ее сообщить, постарался вначале напустить таинственного тумана маркиз. Следователь, который вел дело графа Фрехберна до его заточения в тюрьму, сегодня утром был выловлен мертвым в реке Орилеш. Предварительная версия — несчастный случай, оступился и упал с подвесного моста. Правда, непонятно, почему ему было не пройти метров двести до нормального, с его-то пышной комплекцией. «Возможно, лорд Рауль мог бы помочь прояснить ситуацию», — предположила я, замерев и выжидающий глядя на Патрика. Он очень хотел бы осмотреть вещи в комнате, где погибли его брат и невеста, и помещение, где был убит посол и герцог Левкерберн. Если лорд Фрэхберн согласится нам помочь, я был бы ему очень признателен. С не слишком довольным лицом процедил маркиз. «А вы его попросите», — предложила я, безуспешно пытаясь скрыть ехидство в голосе. Уверена, теперь он вам не откажет. Ведь это в ваших общих интересах. Лицо Патрика застыло, стали заметны желваки на скулах. Взгляд серых глаз заледенел, подбородок упрямо выдвинулся вперед, а пальцы инстинктивно сжались. Так как маркиз все еще держал меня за руку, я очень хорошо ощутила, как он весь напрягся. Скажите, лорд! почему вы так недолюбливаете графа Рауля? Простите, но не обязательно быть детективом, чтобы это заметить. Конечно, настолько откровенный вопрос можно расценить как грубость, но не могу же я постоянно закрывать на это глаза. Нам всем вместе работать над несколькими делами, а оба лорда ведут себя как подростки из двух враждующих веками семей по меньшей мере». «Потому что я с детства был знаком с леди Монтербон и очень не одобрял этот мезальянс, и, как видите, оказался прав». «Значит, вы вдвойне должны быть заинтересованы в поимке настоящего убийцы», как можно убедительнее произнесла я, осторожно пытаясь освободить свою руку из крепкого захвата. «Странно, что вы сами не взялись за это расследование» судя по тому как патрик вздрогнул я ударила по очень больному месту а еще в том чтобы граф фрехберн держался как можно дальше от моей невесты раз не смог уберечь даже свою с раздражением процедил он и расследование ее смерти признали слишком личным мне запретили приближаться даже к документам по этому делу под страхом увольнения В моем случае, учитывая, кем является мой отец, попытка нарушить запрет могла закончиться фатально. Я успел лишь допросить обеих графинь, мать и жену убитого. В виновность графа они не верили, но их воспоминания не опровергали обвинение, а подтверждали его. Маркиз помолчал, задумавшись о чем то судя по нахмуренным бровям, не слишком приятным а потом, резко вернувшись в реальность, тряхнул головой и умоляюще посмотрел на меня. «Очень вас прошу, будьте осторожнее. Граф не такой уж невинный, как вам кажется. У невинных людей не бывает таких влиятельных врагов». Вопрос спорный, заупрямилась я, смирившись с тем, что моя рука оказалась в заложницах. Патрик до сих пор сжимал ее в своих пальцах и смотрел на меня с надеждой, взывая к благоразумию. «Но наглость не всегда второе счастье, а влиятельные враги графа ведут себя уж слишком уверенно и нагло. Это не означает, что нанятые исполнители оставят нам кучу следов». Маркиз снисходительно улыбнулся. «А чтобы выйти на заказчиков, надо вычислить тех, кто выполнял заказ. Возможно, это один и тот же человек». Но сейчас у нас уже три, возможно, связанных друг с другом дела и пятеро убитых, причем у всех пятерых, как нарочно, фатальные травмы черепа. Я понимающе кивнула: Некроманты не могут допросить погибшего, если задет мозг, поэтому профессиональные убийцы всегда стреляют в голову с первого раза, или добивая, или уже в мертвое тело, без разницы. Это называется «контрольный выстрел». Последние яркие воспоминания убитых никак не связаны с их смертью. Патрик продолжил выдавливать по крупицам секретную информацию. Уверенно, большую часть сведений он пока старательно утаивает, стараясь обойтись малым. Но из его слов следовало, что ментальные некроманты тоже оказались бессильны. Значит, действовали не просто профессионалы, а лучшие — наверняка у министерства есть список востребованных наемных убийц в стране так что иногда опыт тоже может навести наслед магический дар графа наша последняя надежда скрипя зубами признал маркиз вы уверены что он согласится нам помочь не попросите не узнаете я ободряюще улыбнулась прекрасно понимая переживания своего жениха Будет очень унизительно обратиться за помощью к тому, кого очень сильно недолюбливаешь, и получить отказ. Но я была уверена, что теперь графу хватит ума согласиться. Не совсем же он упертый баран в конце-то концов. Тут людей убивают одного за другим. Так что промедление чревато новой смертью.